«Очевидное и простое». «Когда я услышал твои слова о том, что ты здесь для нас, а мы здесь для тебя, я был так тронут простотой и истинностью этих слов, они поразили меня в самое сердце, глубоко, словно стрела». «Правда, самая очевидная и самая простая вещь в мире. И в этом вся сложность». Уму неинтересны очевидные вещи, его не волнует что-то простое, потому что по своей сути ум – ни что иное, как ваше эго, а эго любит решать проблемы. Чем труднее, чем мучительнее, чем сложнее дается достижение, тем в больший восторг приходит ум. Он готов отправиться к самой далекой звезде, даже не беспокоясь о том, что его там ждет. Мне запомнилась фраза Эдмунда Хиллари, первого человека, покорившего Эверест, высочайшую вершину Гималаев. Когда он спустился вниз, все мировые СМИ хотели узнать, что он там пережил. До него в течение почти ста лет многие альпинисты отдавали свои жизни, пытаясь, как и он, взобраться на Эверест. Эдмунд Хиллари не мог ничего ответить. Он помолчал пару минут, а потом сказал «Для меня было достаточно, что это было вызовом человечеству. Ради этого я рисковал своей жизнью. Я ничего не получил, я ничего не почувствовал. Каждый раз, когда я представляю Эдмунда Хиллари, одного, стоящего на вершине Вереста, мне кажется, что он выглядит растерянно, очень глупо. И действительно, он не простоял там и двух минут. Ради этих двух минут он рисковал жизнью». Это объяснит вам природу человеческого ума, то, как он работает. Доступное не может считаться достижением. А то, что недоступно, и чем более недоступно, тем больше питания получает эго. Очевидное, то, чем вы уже обладаете, не представляет для ума никакого интереса. Вот почему миллионы людей, которые жили на Земле, упустили свои жизни. Они путешествовали повсюду – Марко Поло, Колумб. Они пытались завоевать весь мир, как Александр Великий. Но они забыли об одном – они не познали даже самих себя. Так что о завоевании вопрос не встает». Направляясь в Индию, Александр Македонский услышал о Диогене, очень странном человеке. Диоген жил как раз недалеко от дороги, по которой ехал Александр. О Диогене ходило много слухов. Он был легендой того времени. Он не носил одежды. В Индии это легко, но на Западе не так просто. В Индии тысячи джайнских монахов жили обнаженными. Но вы будете удивлены, узнав, почему джайнизм никогда не получил распространение за пределами Индии. Этому препятствовала нагота. Буддизм распространился по всей Азии, в Тибет, в Китай, в Корею, в Японию, потому что буддисты не жили обнаженными. Махавира был современником Гаутамы Будды, но он не мог перебраться за пределы Индии. Так же, как за 25 веков не перебрался никто из его учеников. Но Диоген, видимо, был более отважным человеком, чем Махавира. Он жил в Греции абсолютно обнаженным. Всё его имущество состояло лишь из одной обычной старой лампы, которую он носил зажжённой 24 часа в сутки, даже днем. Встретив кого-то, он подносил свою лампу поближе к этому человеку. И на лице Диогена отражалось разочарование, неудовлетворенность. Люди спрашивали, «Что ты ищешь?» Он отвечал, «Я ищу настоящего человека. Простого человека, искреннего человека. Человека без маски. Естественного, как будто он только что родился. Когда Диоген умирал, вокруг него собрались люди, и они спросили его. «Всю свою жизнь ты искал только одного. Ты искал настоящего, простого, невинного человека. Ты нашел его?» Диоген ответил, «Не задавайте таких грустных вопросов. О людях я могу сказать лишь, что мою лампу они пока еще не украли». О Диогене ходил много историй. Александр остановил свою армию, чтобы увидеть его. Первый вопрос, который Диоген задал Александру, был вопросом, который каждый разумный человек должен задать прежде всего себе. Диоген не терял ни минуты. Он спросил, «Александр, ты пытаешься завоевать весь мир. А что насчет самого себя? После того, как ты завоюешь мир, будет ли у тебя достаточно времени для того, чтобы познать себя? Ты уверен, что завтра наступит, что следующее мгновение придет?» Александр никогда не сталкивался с подобным человеком. Он покорял великих королей, императоров, но Диоген, как он увидел, был львом среди людей. Опустив глаза, Александр произнес «Я не могу сказать, что уверен в завтрашнем дне, но могу тебе обещать одно. После того, как я завою мир, я собираюсь отдохнуть и расслабиться, совсем как ты». Диаген принимал утреннюю солнечную ванну на берегу реки, вдоль которой росли красивые деревья. Он засмеялся. Иногда мне кажется, что отголоски его смеха до сих пор доносятся до нас. Такие люди, как Диоген, принадлежат вечности. Их имена не исчезают во времени. Александр разозлился и спросил, «Почему ты смеешься?» Диоген ответил, «Это так просто. Если я могу отдыхать и расслабляться, не завоевывая мир, то что мешает это сделать и тебе? Река большая, и я не против». Выбирай любое место, какое захочешь. И даже если тебе нравится мое место, я могу уступить. Отдыхай сейчас, если ты вообще хочешь когда-нибудь отдохнуть. Расслабляйся сейчас. Запомни, сейчас или никогда». То, о чем говорил Диоген, является абсолютной истиной. Но для человека, поглощенного играми эго, это слишком очевидно, слишком просто. Просто расслабиться на берегу реки – в этом нет никакого удовлетворения для эго. Где тут завоевание? Чего тут можно достигнуть? Люди оценивают жизнь пропорционально своим успехам, пропорционально своим деньгам пропорционально своей власти. Нет способа измерить успех, если жизнь основана на чем-то очевидном и простом. Очевидное – это не что иное, как кладбище вашего эго. Запомните, истина всегда проста. Ложь – вот что сложно. Если вы привыкли лгать, вам понадобится хорошая память. Но если вы просто говорите правду, то память вам вообще не нужна. Ложь – сложное явление. Для нее необходим мощный биокомпьютер, который вы называете памятью. А истина так проста, что о ней даже не нужно говорить. Это напоминает мне лао -цзы. Каждый день он отправлялся на прогулку рано утром, до рассвета. Рядом с его деревней возвышался небольшой холм. Там было самое живописное место, где можно было любоваться восходом. Один из соседей лао Цзи спросил его. «Можно я тоже пойду с тобой?» лао ответил. «Можешь ли ты пойти со мной, это неправильный вопрос. Дорога не принадлежит мне, так же, как горы и восход солнца». «Если ты сможешь идти возле меня, но не со мной, тогда я не против. Но запомни, ты один и я один. Ничего не нужно говорить. Ни одно слово не должно быть произнесено». Этот человек знал Лао Цзи долгое время, он согласился. Но однажды к нему приехал гость, который тоже захотел пойти с ними на утреннюю прогулку. Сосед объяснил ему, «У Лао Цзи нет других условий, кроме одного». Ты должен быть один, он не хочет толпы, не нужно слов. Ты не должен ничего говорить, и я думаю, он не станет возражать. Лао Цзы не возражал, и гость запомнил условия. Но как долго вы можете помнить? Когда утренняя дымка рассеялась и солнце поднялось над горизонтом, он забыл обо всем, что ему говорили и он произнес простую фразу, которая не должна была вызвать каких-то возражений. Он сказал «Какой прекрасный восход!» Но тут же вспомнил «Ты один, ты не должен ничего говорить». Только сумасшедшие разговаривают, находясь в одиночестве. Они вернулись. Возле дома Лао Цзы сказал соседу «Пожалуйста, скажи своему гостю, чтобы он больше не приходил. Он слишком болтлив». За два часа прогулки гость произнес лишь эту фразу «Какой прекрасный восход!». Но все же Лао Цзи был прав, потому что гость попытался еще и поспорить с ним. Он сказал «Я просто выразил свои чувства». Лао Цзи сказал «Я тоже был там. Я тоже ощущал красоту восхода. Нас окружало одинаковое блаженство. Птицы пели и цветы распускались». «Я не слепой, и у меня тоже есть сердце. Ты оскорбил меня словами, какой прекрасный восход. Ты думаешь, я не способен понять красоту? И, кроме того, ты забыл про свое обещание. На тебя нельзя положиться, ты не человек слова». Такие странные люди, как лао или Диаген, являются подлинными людьми в этом мире. И они познали истину, не завоевывая мир, не становясь космонавтами, не взбираясь на Эверест. Они познали истину, сидя в тишине и ничего не делая. И действительно, трава растет сама по себе. Не нужно ничего делать. И когда истина приходит к вам, в своей предельной простоте, она проникает глубоко, в самый центр вашего существа. Потому что это не результат работы ума. Это не мысль. Это нечто существенное. Твои чувства абсолютно точны. «Они поразили меня в самое сердце глубоко, словно стрела», — говоришь ты. «Да, истина попадает в сердце совсем как стрела». И после таких переживаний вы никогда не будете тем же самым человеком. Вы не сможете им быть. Просто представьте слепого человека. Если исцелить его глаза, и он начнет видеть свет и цвета, неужели вы думаете, он останется таким же, каким был раньше? Он станет совершенно иным. Возможно, вы не знаете, что 80% ощущений – мы воспринимаем через глаза. Только 20% дают остальные четыре органа чувств. Не случайно слепой человек вызывает у вас больше сострадания, чем кто-либо еще. Люди, неслышащие, не способные ходить калеки, люди, не ощущающие запахов, конечно же, вызывают определенное сочувствие. Но большая часть сочувствия – достается человеку, неспособному видеть. Не зная истинной причины, вы поступаете обоснованно. Слепой проживает только 20% своей жизни. 80% его жизни не существует. Нет красок, нет оттенков, нет цветов, нет бабочек, нет трав и деревьев, нет гор с вечными снегами, нет неба усеянного звездами. Нет прекрасного восхода. Нет неописуемого заката. Его жизнь сведена к такому минимуму. Я слышал одну историю. Молодой человек только что выиграл в лотерею и шел по мосту. Он всегда давал милостыню слепому нищему, но в этот раз знакомого нищего не было. Вместо него сидел кто-то другой. И этот нищий тоже протягивал руку, прося подать слепому. Молодой человек дал ему рупию. Тот немедленно заявил, «Это фальшивая монета». Молодой человек удивился, «Так ты слепой или нет?» Нищий ответил, «Раньше я был слепым, но люди обманывали меня. Потом я сменил профессию, я стал глухонемым». Молодой человек спросил, «А что случилось с тем слепым, который обычно сидел здесь?» «Нище», — ответил. «Сегодня у него выходной. Он пошел в кино». Ваши переживания, пока они вас не трансформируют, не являются переживаниями. Это только облака, заполняющие ум. Но если вы прикоснулись к истине, она начинает трансформировать всю вашу жизнь. Она начинает влиять на каждое ваше действие, на каждое ваше суждение». Нет другого способа понять, нашел человек истину или нет. И единственный способ – это почувствовать, что все его жесты, его глаза, само его присутствие начинают воздействовать на вас совершенно не так, как воздействовали на вас другие люди. Он может не сказать ни единого слова, но его молчание ошеломит вас. Он может даже не посмотреть в вашу сторону – но его глаза невозможно будет забыть никогда. Они не будут давать вам покоя. Они будут следовать за вами по пятам. Его слова будут в точности теми же, что и ваши слова. Словари не смогут зафиксировать какое-либо отличие. Но вы-то не словарь. Когда человек, подобный гаутами Будди, говорит, он пользуется теми же словами, что и любой другой человек но его слова обладают ароматом, неподдельностью, искренностью сердца, огромной любовью и состраданием. А если вы открыты, доступны, если стрела поразила вас прямо в сердце, то окно, которое оставалось закрытым на протяжении, быть может, миллионов жизней, раскрывается. И сквозь это маленькое оконце вольются величайшие переживания, которые полностью трансформирует вас. Говорят, что когда-то в великой столице Вайшали жил вор, настоящий вор-мастер. Его называли вор-мастер, потому что он ни разу не был пойман. Мало того, люди хвалились, если этот вор проникал в их дом. Это стало считаться престижным. Ведь вормастер не забирался в дома бедняков. Он обворовывал императоров, королей самых богатых людей. Махавира находился в Вайшале в течение четырех месяцев, пока длился сезон дождей. Тем временем, вормастер обучал своего сына своему искусству. Однажды он сказал: Послушай, никогда не ходи к этому человеку, к Махавире. Даже если случайно ты будешь проходить мимо и услышишь его слово или фразу «закрой свои уши», потому что даже одним словом он может свести на нет все усилия сделать тебя преемником. Естественно, это вызвало в молодом человеке большое любопытство. Отец обучает его несколько лет, но боится какого-то человека, единственное слово которого может разрушить все результаты обучения. Молодой человек, возможно, никогда и не услышал бы речей Махавиры, но отец пробудил в нем любопытство, и вот однажды он забрел к Махавире. Но, услышав первую же фразу, вспомнил наставление отца и испугался. Ведь отец был необычным человеком, и если бы он узнал, то запросто мог убить его. Другого наказания не существовало. Все же, услышав одну фразу, он убежал прочь. В ту ночь его отец проник в королевский дворец, и украл много драгоценностей. Отец ускользнул невредимым. Несмотря на то, что сын не был участником этой кражи, его поймали, когда он возвращался с беседы Махавиры, где услышал только одну абсолютно бессмысленную фразу. В этой фразе говорилось, что на небесах у мужчин и женщин есть несколько странностей. Одна из них – это то, что ноги у них не такие, как у нас». Они повернуты носками назад. Люди передвигаются вперед, но носки смотрят назад. Никакой глубокой философии. Молодого человека поймали вместо отца, потому что они были похожи друг на друга. Была темная ночь, и несмотря на разницу в возрасте, сына перепутали с отцом. Полиция решила заставить молодого человека сознаться. Его напоили таким большим количеством алкоголя, что он заснул. Когда посреди ночи он открыл глаза, то обнаружил себя в прекрасном месте, окруженном красивыми женщинами. Он никогда не видел таких красивых женщин. Красавицы угощали его восхитительными блюдами, и юноша подумал. «Наверное, я умер и попал на небеса». Однако в самый разгар пиршества он неожиданно вспомнил слова Махавиры о том, что на небесах на носки на ногах повернуты назад. Он присмотрелся, Нет, носки не были повернуты. Не зная он этого, его удалось бы обмануть, потому что красавицы просили его. Расскажи нам все, что ты сделал в своей жизни. Сейчас ты перед дверьми рая и должен дать полный отчет перед тем, как попасть внутрь. Он уже почти собрался рассказать им о всей своей жизни, но остановился. Он подумал, о боже, если бы я не услышал эту единственную фразу... «Сегодня мне пришел бы конец. Хоть я и не совершал больших краж, только мелкие, это было мое обучение». Он хранил молчание. Его спрашивали снова и снова, но он говорил, «Мне нечего вам сказать. Я человек молчания, а не действия. Я медитировал». И так как против него не смогли найти улик, утром его отпустили. Он пошел не к себе домой, он пошел к Махавире и сказал, «Твоя единственная фраза спасла мне жизнь. Теперь эта жизнь принадлежит тебе, а не моему отцу. И если одна твоя фраза может спасти мою жизнь, то я могу представить себе ту огромную трансформацию, которая может произойти, если я пойму все твои слова, если я смогу понять твое молчание». Махавира сказал: «Я приму тебя только при одном условии. Ты пойдешь и расскажешь своему отцу о том, что произошло. Это твой долг. Твоего отца тоже нужно спасти. То, что он делает, это абсолютная глупость. Сыну было очень страшно, но нужно было идти. Он рассказал отцу обо всем. Отец был поражен, но потом понял значение случившегося. А закончилось все тем, что и отец, и сын стали последователями Махавиры. Человек, обладающий качествами Гаутама Будды, начинает действовать по-другому. Его слова также начинают обретать новый смысл, новый аромат. Его молчание тоже послание. То, что случилось с тобой, будет происходить с каждым, кто находится здесь, с искренним намерением измениться, кто здесь не ради удовлетворения эго, а ради более глубокого понимания себя. Чудо состоит в том, что как только вы глубоко понимаете себя, вы постигаете всю тайну существования. Но только запомните, когда я использую слово «понимание», я имею в виду незнание. Вы чувствуете это, вы осязаете это, вы проживаете это, вы поете это, вы танцуете это, но не знаете. Это никогда не станет знанием. Это становится самой вашей жизнью. Вы – это. Несчастны те, кто просто удовлетворяют свое любопытство, кто просто подобен нищим, подбирающим крохи из священных книг от других людей, из поросшего гнилью прошлого, и после прикрывающим собственное невежество, так называемыми знаниями. Это самые глупые люди в мире, но они управляют миром, потому что обладают знаниями, а знание дает определенную власть. Человек, который хочет познать тайну существования, должен полностью отбросить идею о власти. Он должен стать предельно отсутствующим, как будто его нет, и тогда все двери неожиданно откроются. Рай находится не где-то там. Рай появляется, когда вы становитесь полностью открытыми для существования. На этой самой земле, в это самое время, вы достигаете рая. Гаутамы Будды «Те люди, которые учат вас, что рай находится на небесах, величайшие мировые преступники, потому что они лишают вас рая, который находится здесь и сейчас».